Глава 10. Генри. Для наших ребят убийство было привычным способом решения проблем. Обыкновенное дело. Ежедневная рутина. Помню, как гордился Томми до да Симоне, когда сводил Фрэнки, сына Джимми, на его первое настоящее мокрое дело. Фрэнки Берг рос обычным, застенчивым мальчишкой. Джимми то и дело жаловался как приходится лупить сына чуть ли не каждую ночь за то, что тот мочится во сне. Джимми даже отдал его в военную школу, чтобы юноша заматерел. Фрэнке исполнилось 16 или 17 лет, когда его взяли на реальную мокруху, и парень, по словам Томми, справился отлично. Джимми был совершенно счастлив, словно сын заслужил медаль. Убийство считалось естественным способом поддерживать порядок абсолютным оружием никто не был застрахован начнешь чудить и тебя грохнут это простое правило знали все но все равно кто то постоянно попадал под раздачу как например сын джонни мацооллы заядлого игрока на скачках с которым я в детстве ездил обналичивать фальшивые двадцатки парнишка повадился грабить местные карточные игры и букмекеров его предупреждали сотню раз Отцу тоже неоднократно велели обуздать отпрыска. Им разъясняли, что букмекеров, если хочется, бомбить можно, но не наших, а только чужих. Исключительно из уважения к Джонни парню позволили дожить до 19 лет. Но мальчишка, похоже, не верил, что его могут убить. Как и никто из тех, кто внезапно для себя стал трупом. Он так и продолжал пребывать в этом заблуждении, пока не получил в упор две пули в сердце. Опять же, лишь из большого уважения к его отцу, лицо не тронули, чтобы на похоронах покойный лежал в открытом гробу. Джимми однажды убил своего лучшего друга Ремо за то, что тот сдал копам груз сигарет. А ведь они были так близки, вместе ездили отдыхать с женами. Но потом Ремо прихватили с одной из его мелких сигаретных поставок. И он разболтал полицией, что Джимми собирает крупную партию. Подозрения у Джимми зародились в тот момент, когда Рэмо вложил всего 5 тысяч долларов в груз ценой 200 тысяч. Обычно он вкладывал от трети до половины общей стоимости. Джимми спросил, в чем дело, а Рэмо ответил, что ему так много сигарет не нужно. Естественно, когда машину конфисковали вместе со всем грузом, вопрос, от чего Рэмо не захотел вложиться именно в эту поставку – Заинтересовал Джимми И он расспросил друзей в офисе окружного прокурора Они подтвердили его подозрения Ремо, в обмен на свою свободу Сдал подельника с потрохами Не прошло и недели, как Ремо был мертв Он так и не догадался, что его ждет Джимми мог смотреть на тебя, улыбаться тебе И позволять тебе думать, что ты сидишь рядом Со своим лучшим в мире другом А тем временем тебе уже копали могилу мо так и вышло всего за несколько дней до своего убийства он подарил джимми и микки путешествие во флориду в честь годовщины их свадьбы я помню ту ночь мы все сидели в робертсе и играли в карты когда джимми сказал ремо давай прокатимся жестом он велел томми и другому парню ехать с ними ремо сел на переднее сиденье а джимми и томми сзади Когда они заехали в тихое место, Томми воспользовался струной от рояля. Ромо сопротивлялся. Он пинался, махал руками и весь обделался, прежде чем умер. Они похоронили его под слоем цемента на заднем дворе Робертса около корта для игры в кегли. С тех пор, каждый раз играя там, Джимми и Томми шутили. «Эй, Ремо, как дела?» Этих ребят убийства не тяготили. Им нравилось убивать». Они могли спокойно сидеть за столом, выпивать и болтать о своих самых удачных мокрых делах. Им нравилось снова и снова переживать эти моменты, вспоминая, какой жалкой была их жертва. Ничтожнейший сукин сын. Крыса и отвратительный предатель. Причем далеко не всегда они его убивали из-за дела. Вот парни просто поссорились. А вот ты не успела глазом моргнуть, как один из них уже труп. Они стреляли друг в друга постоянно. Стрельба была для них обычным делом. Ерунда какая. Чтобы словить пулю, не нужно было делать ничего особенного. Достаточно было просто оказаться не в том месте. Например, однажды, вскоре после моего нападения на злосчастного гея, мы отмечали в Роберте освобождение Билли Бетса. Он только что откинулся после шести лет отсидки. Когда кто-то выходил на свободу, мы устраивали вечеринку, еда, выпивка, шлюхи. Отлично проводили время. Билли был полноправным членом криминальной семьи. Работал на Джонни Готи с Фултон-стрит и входил в семью Гамбину. Мы все убрались в хлам. Джейми, Томми, я, Билл особенно доставал Томми, которого знал еще до отсидки. Томми было на момент той эпической пьянки всего лет 20, так что Билли... Помнил его сущим ребенком. Билли начал над ним подшучивать. Спросил Томми, чистит ли тот все еще ботинки. Просто не очень-то умный прикол, но с Томми так шутить было нельзя. Он на это плохо реагировал. Один из братьев Томми кресятничал копом, и парень это очень остро переживал. Всегда старался показать, насколько он круче остальных. До чего он особенный. Он был единственным в нашей банде, кто пил «Круан Рояль». Этот канадский виски не поставляли в США уже давным-давно. Томми возили его нелегально. Парень был настолько крут, что нашел для себя контрабандный алкоголь через 30 лет после отмены сухого закона. Я взглянул на Томми и понял, что подколки Билли его жутко бесят. Томми с ума сходил от злости, но не мог ничего с этим поделать или что-то сказать. Ведь Билли был членом серьезной семьи. Ударь такого, и ты труп. Но все равно я знал, что Томми в ярости. Мы выпивали и смеялись. И когда я уже начал думать, что нас пронесло, Томми наклонился к нам с Джимми и прошептал. Я пришью этого ублюдка. Я ответил шуткой, но понял, что он совершенно серьезен. Пару недель спустя Билли выпивал в Сьюте. Время было позднее. Я мысленно молился, чтобы он поскорее ушел домой, когда вдруг явился Томми. Все решилось быстро. Томми отослал свою девушку и по-особенному глянул на нас с Джимми. Джимми тут же стал очень любезен с Билли Бэтсом, угостил его выпивкой. Я видел, что он готовит Билли для Томми. «Задержи его, пока я схожу за мешком», — шепнул мне Томми. И я понял, что он намерен пришить Билли прямо здесь, в моем ресторане. Он пошел за мешком для тела Так мы называли пластиковый матрасный чехол Чтобы Билли не залил кровью Все заведение, когда его грохнут Через несколько минут Томми вернулся с мешком и револьвером 38-го калибра Мне стало нехорошо К этому времени Джимми и Билли Беттс Сидели в углу бара около стены Они выпивали и Джимми рассказывал Смешные истории Билли блаженствовал, время было позднее И почти все разошлись по домам В ресторане остался только Алекс Корчона, сидевший за дальним столиком со своей девушкой. Бармен тоже ушел. Джимми приобнял Билли за плечи, когда к ним подошел Томми. Билли не обратил на это внимания. Да из чего бы, он был с друзьями. Среди других умников он и понятия не имел, что Томми хочет его убить. Я стоял за стойкой бара, когда Томми вынул из кармана свой тридцать восьмой. Билли увидел его в руке Томми. Когда Билли начал понимать, что происходит, Джимми зажал рукой его шею. «Чисти сам! Гребаные ботинки!» — крикнул Томми и врезал Билли пушки по голове. Глаза Билли широко раскрылись, Томми ударил его снова, Джимми усилил захват, заструилась кровь, она казалась черной. Алекс Корчона сообразил, что происходит, и попытался подойти поближе, Джимми уставился на него. «Тоже хочешь?» — спросил он. Джимми был готов оставить Билли и наброситься на Алекса. Я встал между ними, приобнял Алекса за плечи и подтолкнул к дверям. «Убирайся отсюда», — сказал я очень тихо, чтобы Джимми не услышал. «У них разборка». Я отвел Алекса с девушкой к выходу, и они ушли. Алекс состоял в другой банде, но Джимми и Томми были так перевозбуждены, что грохнули бы на месте и его, и девушку. попробуйте тебе вмешаться». Я запер входную дверь, а когда вернулся, увидел тело Билли распростертым на полу. Его голова была превращена в кровавое месиво. Томми раскрыл матрасный чехол. Джимми велел мне подогнать машину к черному входу ресторана. У нас нарисовалась проблема. Билли Бетс был неприкасаемым. Члены семьи нельзя убивать без разрешения боссов. Если Гамбина когда-нибудь узнают, что Томми грохнул Билли, мы все трупы. Скрыться будет невозможно. Они могли даже потребовать, чтобы Полли пришил нас лично. Томми совершил наихудшее преступление, и мы все понимали это. Тело Билли должно было исчезнуть. Мы не могли просто бросить его на улицы. Это означало бы войну. А вот если парни Готти не найдут тела, они не будут уверены, кому предъявить обвинение. Джимми сказал, что мы должны спрятать тело там, где его не найдут. За городом у него жил один приятель, державший псарню, где никто не станет искать Мы сунули тело Билли в багажник автомобиля и поехали к Томми за лопатой Его мать уже проснулась и уговорила нас зайти выпить кофе Не хотела нас отпускать Нам пришлось зайти и позавтракать с трупом в машине, припаркованной у дома В конце концов мы выбрались из дома Томми и направились в горы Таконик Ехали около часа, когда я вдруг услышал странные звуки Я сидел на заднем сиденье и дремал, приобняв лопату. Томми вел Джимми, спал. Я опять услышал звук. Какие-то глухие удары. Джимми проснулся, стук начался снова. Тут нас всех осенило. Билли Беттс был жив? Это он стучал в багажнике. Мы ехали его хоронить, а он даже еще не умер. Тут Томми взъярился. Он дал по тормозам. Перегнулся назад и схватил лопату. Никто не вымолвил ни слова. Мы вышли из автомобиля и подождали, пока из поля зрения не исчезнет свет фар других машин. Потом Джимми встал с одной стороны багажника, я с другой, а Томми открыл крышку. Как только она поднялась, Томми шарахнул по мешку лопатой. Джимми схватил монтировку и присоединился к нему. Через несколько секунд мы уже снова сидели в машине. Когда мы прибыли на место, земля так промерзла, что нам пришлось копать около часа, прежде чем мы вырыли достаточно глубокую могилу. Потом мы закопали Билли и отбыли обратно в Нью-Йорк. Но даже после этого Билли стал нашим проклятием. Примерно через три месяца Джимми явился в Сьют и сказал, что нам с Томи надо откопать труп и перехоронить в другом месте. Оказалось, что владелец псарни продал свою землю какому-то застройщику. Он похвастался Джимми, сколько денег на этом заработал. Но того беспокоило лишь одно, что строители могут обнаружить тело. В ту же ночь мы с Томми взяли мой новенький желтый кабриолет с откидным верхом «Пунтиак Каталина» и откопали били Это было ужасно. Мы, зарывая его первый раз, посыпали тело известью, чтобы оно быстрее разложилось. Но к тому моменту гниение еще не завершилось. Запах был такой отвратительный, что меня вырвало. Все время, пока мы с Томми раскапывали могилу, меня тянуло на рвоту». Мы сунули тело в багажник и отвезли на свалку в Джерси. Прошло достаточно времени, чтобы никто не догадался, что это Билли. Мне было нехорошо потом целую неделю. Я не мог избавиться от запаха. От всего исходил трупный запах. От ресторана, от детских конфет. Я обонял его повсеместно. Я выкинул всю одежду и даже туфли, которые были на мне в ту ночь, думая, что дело в них, Но багажник авто продолжал вонять. Я сменил обивку в машине и выкинул прочь старую. Очистил авто сверху донизу. Вылил в багажник бутылочку духов Карена и закрыл крышку, но от запаха так и не избавился. Он не исчезал. Пришлось сбыть машину. Джимми и Томми считали, что я свихнулся... Томми сказал, что наоборот оставил бы автомобиль у себя лишь для того, чтобы постоянно чуять запах смерти этого жалкого ублюдка Билли бэтса Даже не знаю, скольких человек убил Томми. Наверное, и Джимми не знал. Томми был неуправляемым. В какой-то момент он начал носить при себе два ствола. Однажды ночью Томми прострелил ногу юноши по имени Спайдер лишь за то, что тот не хотел плясать. Это казалось случайностью, и Вини Азара, член банды Банана, отвел раненого к местному доктору. Мы позволили Спайдеру пару недель ночевать в Роберте. Он так и бродил вокруг с ногой в бинтах. Но чокнутый Томми продолжал заставлять его плясать. Сказал, что ему нравится использовать парня в качестве мишени для стрельбы. Однажды ночью мы играли в карты в подвале. Томми, Джимми, я, Энтони Стабили, Энджело Сеппи когда туда забрел спайдер. Было три часа утра, и мы уже ужрались в дрова. Томми захотел, чтобы спайдер станцевал. «Давай, пляши!» — сказал он. Неожиданно спайдер взъерепенился и велел Томми отвалить от него. Мы принялись над этим шутить. «О, ты готов терпеть такое от этого урода?» — подкалывал его Джимми. Мы тоже подначивали Томми и глумились над ним. Он тихо бесился, но продолжал играть в карты. А потом... Прежде чем кто-нибудь успел сообразить, что происходит, всадил три пули в грудь Спайдеру. Я даже не подозревал, что у него при себе ствол, пока мы все не оглохли от выстрелов. Я ощутил запах горелого пороха, никто ничего не сказал, но с этого момента я знал, что Томми — конченый психопат. Наконец Джимми начал орать. «Ладно, тупой придурок, если ты вообразил себя крутым умником, то сам и копай яму, вот и все». Ничего иного. Никто больше из слова не вымолвил. Джимми просто приказал похоронить Спайдера прямо здесь, в подвале. Причем в процессе этого Томми не прекращал ворчать и ныть, что его заставили копать, словно ребенок, которого оставили убирать класс после занятий. Каждый день мы вели битвы. Каждый день была новая разборка. Каждый раз, когда мы отправлялись побухать, кто-то нажирался и начиналась очередная схватка. Все постоянно были на нервах. Однажды обычно спокойный Полли явился в Робертс вне себя, созвал всех наших. Позвонил Джимми, позвонил в таксопарк, вызвал Брукси с автосвалки. Я думал, началась полномасштабная война мафиозных семей. Оказалось, что Полли и Филлис просто посетили ресторан «Везувий». Дона Пепе на бульваре Леферц в нескольких кварталах к югу от Роберца. У Дона Пепе был отличный ресторан, но его владелец не проявил достаточно уважения. Там не было меню и резервирования столиков. Всем приходилось ждать своей очереди, даже Поле. Поле и Филис проторчали в очереди полчаса, пока новый неопытный метродотель рассаживал прямо у них перед носом всяких докторишек. Поле начал возмущаться, и им, наконец, сдали столик, но, видимо, парень затаил обиду. Когда Поли заказал вино, Метродотель случайно, а может и нарочно, пролил его на филис. К этому моменту поле уже был готов из штанов выпрыгнуть от злости, но пока держал себя в руках. Однако, когда Метродотель достал грязную тряпку и принялся вытирать филис, попутно лапы ее за все места, поле не выдержал. Перевернул столик и начал метелить этого мальчишку. Он успел влепить ему лишь пару затрещин, прежде чем тот сбежал на кухню. Поле велел ему выходить, но с полдюжины официантов и поваровца со сковородками и ножами в руках заблокировали выход. Никогда прежде я не видел Полли в таком бешенстве. Он объявил, что если официанты желают защищать своего друга, им всем раскроят башки. Не прошло и часа, как две машины, набитые парнями с бейсбольными битами и свинцовыми трубами в руках, припарковались у входа в ресторан Дона Пепе. Примерно в 11 вечера официанты и повара начали расходиться по домам. Увидев нас, они бросились бежать. Немногие успели попрыгать в свои автомобили. В ту ночь мы гоняли официантов и разбивали им головы по всему Бруклину. Ничего сложного. Кучкуй их, а потом бей. Никому и в голову не пришло задаться вопросами – Почему или за что? О бизнесе тоже никто не вспоминал. Правда же была в том, что бездумное насилие начало уже вредить делам. Угоны грузовиков, например, шли на ура, пока наши ребята не начали давать волю рукам. «Мочи всех!» и «Пошли они нахрен!» – таков был их девиз. Лично я самими угонами обычно не занимался. Для того, чтобы махать пушками, у нас были Томми, Стэнли, Джой Аллегро и другие бойцы, любившие запугивать водителей. Моей работой было сбывать товар. Я знал покупателей, я выстраивал цепочки обменов. Иногда, впрочем, если не хватало свободных рук, я тоже выходил на дело. Как в тот раз, когда мы нацелились на груз сигарет стоимостью в 200 тысяч. Сложности не предвиделось, это был наполовину слив... Один из водителей согласился стать нашим соучастником Мы перехватили машину неподалеку от их грузового гаража на Элк-стрит Они как раз притормозили, чтобы повернуть на трассу Бруклинг-Квинс Когда Томми и Стэнли вскочили на подножки грузовика с двух сторон Показали пушки Мы с Джой Аллегро сидели в машине поддержки Стэнли заставил нашего сообщника назвать код от приборной доски Большие грузовики с ценным грузом обычно оборудовались специальной трехкнопочной клавиатурой. Чтобы запустить двигатель или даже открыть двери кабины, на ней нужно было вначале набрать код, иначе срабатывала сигнализация. Томми пересадил водителей в нашу машину и отбыл вместе Джои, а мы со Стэнли повели грузовик к складу около почтамта на Уэст-стрит-37. Джимми ждал нас там с пятью грузчиками. У них были роликовые пандусы, по которым мы начали выкатывать коробки с сигаретами и перекидывать их в другие авто. По соседству тоже разгружались машины, и рабочие, конечно, не знали, что мы работаем с краденным грузом. Работа была в разгаре, когда к нам вдруг подвалил высокий здоровяк и потребовал наши профсоюзные карточки. У нас их не было. Зато были пушки. Этот крупный парень с широкой грудью не знал Джимми и вообще на всех плевать хотел. Он начал орать, что мы, мол, не члены профсоюза, грозил вообще закрыть весь склад. Джимми попытался его уболтать. Не помогло. Джимми попробовал сунуть ему несколько баксов. Снова не сработало. Парень желал видеть наши карточки и точка. Он нас просто достал. А ведь Джимми уже договорился через несколько дней разгрузить в этом месте еще одну машину с краденными сигаретами на 200 тысяч. Пока продолжались припирательства, мы все выгрузили, кроме двадцати ящиков самокруток Лореда, которые все равно плохо расходились. Джимми жестом велел нам со Стэнли быстро убираться отсюда. Стэнли, слава богу, не забыл код, так что мы смогли завестись, не включив сигнализацию, и уже через несколько секунд катили по 9-й авеню к туннелю Линкольна в сторону Нью-Джерси, чтобы там избавиться от грузовика». Мы уже проехали пару кварталов, когда я заметил, что люди на улице машут нам руками. И кричат что-то. Они показывали на задние двери кузова. Я высунул голову из окна кабины и увидел, что Джимми с грузчиками забыли запереть эти двери и мы катим по 9-й авеню, разбрасывая по всей улице коробки Лореда. Уму непостижимо. Люди кричали нам, а мы притворялись, будто ничего не слышим. Но когда повернули за угол... Увидели припаркованную прямо впереди полицейскую машину. Опаньки. Я сказал Стэнли, паркуйся, я закрою задние двери. Он посмотрел на меня совершенно пустым взглядом. Я сказал, иначе нас тормознут. Он сконфузился и признался, что мы не сможем выйти из кабины, включиться сигнализация. Потому что он очень старался запомнить код безопасности, но все-таки его забыл. Если я выйду из машины посреди 9-й авеню, взводит потайная сирена. Помню, мы с минуту посмотрели друг на друга, сказали «Да ну нахрен!» и полезли из кабины через окна. Со стороны это выглядело, должно быть, совершенно изумительно. Спрыгнув на мостовую, мы дали дёру. Убедившись, что нас не преследуют, вернулись на склад, где застали злющего Джимми. Тот парень продолжал его доставать. Он угрожал Джимми. Говорил, что ни одна машина здесь больше не разгрузится, пока он не удостоверится, что все рабочие — члены профсоюза. Парень был безнадежен. В ту же ночь Джимми послал Стэнли Даймонда и Томми Досимоне в Нью-Джерси с приказом приструнить этого профсоюзного активиста. Они должны были лишь слегка припугнуть его. Просто напомнить, что вредно совать нос в чужие дела. Вместо этого они грохнули упрямца. Уж больно обозлились, что он не послушался Джимми и что жил в каких-то трущобах в Нью-Джерси, куда им пришлось тащиться среди ночи, чтобы с ним поговорить. Все это их так завело, что они не сдержались и убили его.